Немного выше скалы мира Вайнганга сужается в теснине межмраморных утесов от 80 до 100 футов высотой, и вода там бешено мчится между скалами по большим и малым камням. Но Маугли не думал об этом. Не было такой воды на свете, которую он испугался бы хоть на минуту. Он смотрел на утесы по берегам реки и тревожно нюхал воздух в котором стоял сладковатый кислый запах, очень похожий на запах муравейника в жаркий день. Он невольно спустился пониже в воду, высовывая голову только для того, чтобы вдохнуть. Каа стал на якорь, дважды обернувшись хвостом вокруг подводной скалы и поддерживая Маугли, а вода неслась мимо них. — Это место смерти! — сказал мальчик. — Зачем мы здесь? — Они спят, — сказал Ка. Хатхи не уступает дороги полосатому. Однако и хатхи, и полосатый уступают дорогу рыжим собакам. Собаки же говорят, что никому не уступают дороги а кому уступает дорогу маленький народ скал? Скажи мне, хозяин джунглей, кто же у нас самый главный? — Вот эти, — прошептал Маугли, — здесь место смерти. Уйдем отсюда. — Нет. Смотри хорошенько, потому что они спят. Тут все так же, как было, когда я был не длиннее твоей руки». Потрескавшиеся от времени и непогоды утесы в ущелье Вайнганге с самого начала джунглей были жилищем маленького народа скал, хлопотливых, злых,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 Ни человек, ни зверь, ни вода, ни огонь ни разу не посмели их тронуть. По обоим берегам реки ущелье во всю свою длину было словно занавешено мерцающим черным бархатом. И Маугли дрогнул, подняв глаза, потому что над ним висели сцепившиеся миллионы спящих пчел.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 Маугли раз ловил ухом шорох и звук падения полных медом сот, срывавшихся вниз где-нибудь в темной галерее. Потом сердитое гудение крыльев и мрачное кап, кап, кап вытекающего меда, который переваливался через край и густыми каплями медленно падал на ветви. На одном берегу реки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 Плыл вверх по реке, пока не добрался до песчаной отмели у входа в ущелье. — Вот добыча этого года! — сказал он. — Смотри! На песке лежали скелеты двух молодых оленей и буйвола.